И садовник стоял, не двигаясь и даже не дыша, пока Робин еще раз не взмахнул крылышками и не улетел. Да и после этого долго стоял, глядя на ручку своей лопаты, будто в ней было заключено какое-то волшебство, а после снова принялся копать и несколько минут не произносил ни слова. Но поскольку время от времени его губы растягивались в подобии улыбки, Мэри не побоялась заговорить с ним сама. «А у вас есть свой огород?» — спросила она. «Не-а. Я бабыль. Живу с Мартином в у ворот. А если б он у вас был, что бы вы в нем посадили?» Капусту, картошку, лук. А если бы вы захотели устроить цветник? Не сдавалась Мэри. Что бы вы посадили? Как инить душистые растения, но более всего розы. Лицо Мэри просияло. Вы любите розы? Спросила она. Прежде чем ответить, Бен Уизерстав выдернул сорняк и отбросил его в сторону. «Ну да, люблю. Меня приучила молодая леди, у которой я садовничал. У нее их была тьма в саду. Она их любила, как детей малых, али как робинов». Я видал, как она наклонялась и целовала их. Он выдернул еще один сорняк и нахмурился, глядя на него. Тому уж десять лет как минуло. — А где она теперь? — спросила Мэри с большим интересом. — На небесах! — ответил он, и глубоко воткнул в землю лопату. «Коле верить тому, что говорит пастор!» «А что случилось с розами?» с еще большим интересом спросила Мэри. «Они остались сами по себе!» Мэри пришла в большое возбуждение. «И они умерли? Розы умирают, когда их предоставляют самим себе!» Рискнула она закинуть удочку. «Я полюбил их, потому как мне она нравилась. А она любила их», — нехотя признался Бен Уизерстов. «Раз-другой в год хожу и немного ухаживаю за ними. Обрезаю, окапываю корни. Они дичают». Али земля там дородна. Потому кое-какие из них живы. А если на розах нет листьев, и ветки сухие, серые или коричневые, как вы определяете, живы они или мертвы? Поинтересовалась Мэри. Вот погодь, малость. Ковды на них весна сойдет. Ковды солнце пригреет и теплые дожди пройдут. Сама увидишь. «Но как, как?» — воскликнула Мэри, забыв об осторожности. «А ты оглядай прутики до да веточки. Коль заметишь, что на них там и сям набухают коричневые комочки, понаблюдай за ими, а после теплого дождя сама увидишь, что будет». Он вдруг замолчал, с любопытством посмотрел на ее оживленное лицо и спросил. — А что тебя так роза заинтересовали? И так раз». Госпожа Мэри почувствовала, что краснеет. От испуга она почти не могла говорить. — я... я хочу поиграть, как будто у меня есть свой сад, — промямлила она. Мне мне нечем заняться. У меня ничего нет и никого. — Угу, — медленно произнес Бен Уизерстаф, не сводя с нее взгляда. — Это правда. Нет у тебя никого. Он так странно это сказал, что Мэри подумала. Неужели ему действительно ее немного жалко? Она никогда не жалела себя, только бывала усталой и злой, потому что очень не любила людей и вообще все на свете. Но теперь мир вокруг нее, казалось, менялся и становился гораздо приятнее. Если никто не узнает о тайном саде, она всегда будет довольна собой. Мэри провела с Беном Стафом еще минут десять или пятнадцать и задала ему столько вопросов, сколько осмелилась. Он отвечал на них в своей странной ворчливой манере, но на самом деле вовсе не выглядел сердитым и не ушел, подхватив лопату, как раньше. Когда она уже уходила, Он что-то еще сказал про розы, и это напомнило ей о том, что он говорил раньше, о тех розах, которые он когда-то любил. «Вы и сейчас ходите ухаживать за теми розами?» — спросила она. «Уж год там не был. Суставы у меня совсем обездвижились от ревматизма», — пробурчал он. И совершенно неожиданно рассердился на нее, хотя она не могла взять в толк, за что. "Слышь ты!" резко добавил он. "Хорош тебе бухтить. Ты сама надоедная девчошка, какую я видал в жизни. Иди отсель. Поиграй где-ли в другом месте". Наговорился я на сегодня. Он сказал это так раздраженно, что она поняла. Не стоит задерживаться тут ни на минуту и в припрыжку, но медленно удалилась по внешней дорожке, размышляя о том, что, как ни странно, появился еще один человек, который ей нравится, несмотря на его суровость. Ей нравился Бен Уизерстаф. Да, нравился. Она всегда хотела, чтобы он с ней разговаривал. А кроме того, она начинала верить, что о цветах он знает все на свете. Была еще одна, обсаженная лавровыми кустами дорожка, которая огибала секретный сад и заканчивалась у ворот, ведущих в лесопарк. Мэри решила проскакать по этой дорожке и заглянуть в лес, посмотреть, нет ли там кроликов. Ей нравилось прыгать через скакалку, и, допрыгав до небольших ворот, она открыла их, а потом и вышла наружу, потому что услышала тихий необычный свист, и ей захотелось узнать, кто свистит. То, что она увидела, Было так удивительно, что у нее даже дух захватило. Под деревом сидел мальчик лет двенадцати и играл на простой деревянной дудочке. Картина выглядела забавно. Очень чистенький мальчик, курносый, с румянцем цвета красных маков во всю щеку и такими синими круглыми глазами каких госпожа Мэри не видела ни у одного мальчика на свете, сидел, прислонившись спиной к стволу дерева. Чуть выше на этом стволе примостилась коричневая белка, которая наблюдала за ним. Из-за соседнего куста, осторожно вытянув шею, выглядывал фазан. А совсем рядом с мальчиком Столбиками сидели на задних лапках два кролика, принюхиваясь трепетными носиками. Впечатление было такое, что все они собрались на тихий зов его самодельной дудочки. Увидев Мэри, он предостерегающе поднял руку и произнес таким же тихим и очень похожим на звук дудочки голосом. Не шевелись а то спугнешь их. Мэри замерла. Мальчик перестал играть и начал медленно вставать с земли, так медленно, что казалось, будто он вовсе не двигается. Но, наконец, он поднялся на ноги. И тогда белка метнулась в ветви дерева, фазан втянул голову за куст, а кролики вскочили на все четыре лапки и ускакали хотя не было похоже, что они так уж испугались. «Я Дикон», сказал мальчик. «А ты, мисс Мэри, я знаю». До Мэри вдруг дошло, что и она с самого начала поняла, кто он. Кто еще мог заворожить кроликов и фазана так, как туземцы в Индии завораживают змей? У Дикона Был широкий рот с красными изогнутыми губами, которые растянулись сейчас в улыбке от уха до уха. «Я поднимался медленно», — объяснил он, «потому что быстрые движения их пугают. Когда рядом дикие животные, надо двигаться осторожно и говорить тихо». Он вел себя с ней не как с человеком, которого никогда в жизни не видел, а как со старой приятельницей. Мэри же, ничего не знавшая про мальчиков, чувствовала себя немного скованно и весьма робела. «Ты получил письмо от Марты?» — спросила она. Он кивнул курчавой головой. Волосы у него были цвета ржавчины. «Потому я и пришел!» Он наклонился и поднял что-то, лежавшее на земле, там, где он раньше сидел. «Я принес садовые инструменты. Маленькую лопатку, грабли, вилы и тяпку. Вот, это хорошие штуки. И еще садовый совок. А продавщица в магазине добавила к семенам, которые я купил, по пакетику белых маков и синих дельфиниумов. Покажешь мне семена?» — попросила Мэри. Ей хотелось говорить так же, как он. Его речь звучала так легко и непринужденно, будто Мэри ему нравилась, и он ничуть не боялся, что сам не понравится ей, хотя и был всего лишь простым деревенским мальчишкой в заплатанной одежде, со смешным лицом и жесткими рыжими волосами. Подойдя ближе, Мэри учуяла исходивший от него чистый, свежий запах вереска, травы и листьев, словно он из них состоял. Ей это очень понравилось, и, взглянув в его смешное лицо с румяными щеками и круглыми синими глазами, она напрочь забыла о своей робости. — Давай сядем вон там на бревно и посмотрим их, — предложила она. Когда они уселись, он достал из кармана куртки неровно сложенный сверток из коричневой бумаги и развязал веревку, которой тот был обвязан. Внутри оказалось множество более аккуратных пакетиков меньшего размера. На каждом картинка с изображением цветка. «Тут много резиды и маков», — сказал он. Резида — самый душистый цветок на свете. И растет он везде, куда не бросишь семена, так же, как и маки. Стоит только свистнуть, и они проклевываются. Они самые симпатичные. Он запнулся, быстро повернул к ней голову, и его лицо с маково-красными щеками засияло. И где же он? Этот Робин, который нас окликает. Щебет доносился с густого куста астролиста, усыпанного багряными ягодами, и Мэри догадалась, кто щебечет. «Он что, действительно нас окликает?» «Ага», — ответил Дикон, словно это было самым что ни на есть естественным явлением. «Он окликает кого-то, с кем дружит?» «Ну, вроде как говорит». «Я тут, посмотри на меня! Я хочу немного поболтать с тобой!» «Да вон он, на кусте! Чей он?» «Он — друг Бена Уизерстафа, но, думаю, он и меня уже немного знает», — ответила Мэри. «Да он не просто тебя знает», — сказал Дикон, снова понижая голос. «Ты ему нравишься. Он тебя считает своей». Через минуту он мне все про тебя расскажет. Дикон подошел совсем близко к кусту, двигаясь очень осторожно, как раньше, и издал звук, похожий на щепет самого Робина. Робин послушал его несколько секунд очень внимательно и защебетал так, как будто отвечал на вопрос. «Ага, он твой друг!» — хмыкнул Дикон. «Ты так думаешь?» — оживленно воскликнула Мэри. «Ей так хотелось в этом убедиться! Ты считаешь, что я ему действительно нравлюсь?» «Если бы это было не так, он бы не подлетал к тебе так близко!» — ответил Дикон. «Птицы очень разборчивы, а Робин умеет выражать презрение не хуже человека!» «Смотри, он к тебе подлизывается. Говорит, ты что, приятеля не замечаешь?» И впрямь казалось, что это правда. Так Робин подпрыгивал к ней бочком на своем кусте и чирикал, склоняя головку на бок. «Ты понимаешь все, что говорят птицы?» спросила Мэри. Изогнутые красные губы Дикона Стали растягиваться, пока все его лицо не превратилось в одну сплошную улыбку. Он взъерошил свои курчавые волосы. «Думаю, да. И они думают, что я их понимаю», — сказал он. «Я же так долго живу вместе с ними на пустоши и так давно наблюдаю, как они проклевывают скорлупу яйца и выходят на свет» как оперяются и учатся летать, как начинают петь. Что стал уже одним из них? Сам иногда думаю, не птица ли я? Или может лисица, или кролик, или белка, или даже жук. Не знаю. Он рассмеялся, вернулся на бревно и снова заговорил о цветочных семенах. Рассказывал ей, как будут выглядеть цветы, которые из них вырастут как их сеять, как ухаживать за ними, подкармливать и поить водой. — Слушай! — вдруг сказал он, поворачиваясь к ней. — Давай я сам посажу их для тебя. Где твой сад? Мэри стиснула ладони, лежавшие у нее на коленях. Она не знала, что сказать, поэтому молчала целую минуту. Такого вопроса она не предвидела и почувствовала себя несчастной. Ей показалось, что она краснеет, потом бледнеет. — У тебя же есть свой маленький садик, правда? — спросил Дикон. Мэри и вправду покраснела, потом побледнела. Дикон заметил это, и поскольку она продолжала молчать, пришел в замешательство. «Они же выделят тебе клочок земли?» — спросил он. «У тебя что, пока ничего нет?» Она еще крепче сжала ладони и посмотрела прямо ему в глаза. «Я ничего не знаю про мальчиков», — медленно произнесла она. «Ты сможешь сохранить мой секрет, если я им с тобой поделюсь», Это большой секрет. Не знаю, что со мной будет, если кто-нибудь о нем узнает. Наверное, я умру. Последнюю фразу она произнесла с отчаянием. Дикон пришел в еще большее замешательство и снова взъерошил свою жесткую курчавую шевелюру, но ответил вполне добродушно. «Я постоянно храню секреты». Если бы я не хранила других ребят секреты про лисих щенков, птичьи гнезда и норы диких зверьков, никакой безопасности на пустоши не было бы. Да, я умею хранить секреты. Госпожа Мэри не собиралась протягивать руку и хватать его за рукав, но невольно сделала это. «Я украла сад», — выпалила она. Он не мой, он вообще ничей. Никому не нужен, никто за ним не ухаживает, никто в него не ходит. Может, в нем уже все мертвое, я не знаю. Она разгорячилась и сделалась такой наперекор, какой не была никогда в жизни. А мне все равно, все равно. Никто не имеет права забрать его у меня, потому что я о нем забочусь, а они нет. Они заперли его и оставили умирать!» — выкрикнула она в отчаянии, и, закрыв лицо ладонями, разрыдалась. Бедная маленькая госпожа Мэри. Синие глаза Дикона становились все более и более круглыми. «Э-э-э-э!» медленно произнес он, и в этом восклицании смешались удивление и сочувствие. «Мне нечем заняться, — сказала Мэри. — Мне ничего не принадлежит. Я сама нашла его и сама проникла внутрь, как кролик. А у кролика же ничего не отнимешь?» «Где он находится? — спросил Дикон упавшим голосом. Госпожа Мэри мгновенно вскочила с бревна. Она понимала, что опять стала упрямой и строптивой, Но ей было безразлично. В ней проснулась надменная госпожа на индийский манер, и в то же время выглядела она расстроенной и несчастной. «Идем со мной, я покажу!» — сказала она, и повела его сначала по обсаженной лаврами дорожке, потом по дорожке, огибающей стену, к тому месту, где густо рос нестриженный плющ. Дикон следовал за ней с недоумевающим и почти жалостливым видом. Он чувствовал себя так, словно его вели к гнезду какой-то диковинной птицы, и понимал, что приближаться к нему нужно очень тихо. Когда Мэри подошла к стене и подняла свисающие ветви плюща, он насторожился. За плющом была дверь. Мэри медленно открыла ее, они вместе вошли, и Мэри царским жестом обвела свои владения. «Вот он», — сказала она, — «это таинственный сад, и я единственный человек в мире, который хочет, чтобы он жил». Дикон смотрел, смотрел и смотрел вокруг, И снова смотрел и смотрел, потом почти прошептал. Ого! Какое странное и чудесное место! Похоже на какое-то спящее существо.